Глава 23. Перри. Вечером следующего дня я уже знала, что буду делать со своей жизнью. Я решила расстаться с Майком. Я не злилась на Дарала, и это помогло мне убедиться, что я делаю все верно. Я не чувствовала себя преданной и не чувствовала обиды из-за его измены. Я будто всегда ждала подобного, чтобы получить этот знак и разорвать отношения, но только сейчас поняла, как долго игнорировала всевозможные знаки. Но с меня хватит. Вечером Майк ушел в душ, я собрала часть вещей и стала ждать его в гостиной. Даррелл вышел через десять минут и, заметив, что я одета не в домашнюю одежду, очень удивился. В чем дело? Нам нужно серьезно поговорить. Решительно начала я. Он нахмурился и подошел ко мне ближе. Чтобы не чувствовать этого незримого давления, я встала с дивана и сложила руки на груди. Ты сумела натворить что-то еще, пока я был в душе для тебя? Для меня? — удивилась я. Реплику о том, что я что-то натворила, мне даже не хотелось брать во внимание. Господи, Пауэлл был прав. Только идиотом был не Майк, а я. Ведь я закрывала глаза на многие вещи в наших отношениях. «Ну, я рассчитывал сегодня повеселиться». На языке майка это значило «заняться сексом». «Я ухожу», — решив не тратить времени, сказала я. «Мне еще добираться до хостела, а время совсем позднее». «И куда?» — усмехнувшись, спросил он. «Я знаю, что ты изменяешь мне». Лицо Майка изменилось, смешливость пропала. «Это было всего раз, детка!» Приблизившись и схватив меня за руки, сказал он. «Ну, хоть отпираться не начал. Правда, по поводу одного раза я сильно сомневалась. Именно это он и прочел в моих глазах. Чёрт, Перри два раза. Ладно, это было больше». Но это ничего не значило. Наши отношения для меня — все. Интрижки просто помогали мне избавляться от стресса, — заявил он, заставляя меня округлить глаза в ошеломлении. Да и потом, когда мы познакомились, ты была совсем другой, Перри. «Ты сам превратил меня в эту Перри!» — не выдержала я. «И как же я мог это сделать?» ревновал и ограничивал, заставлял думать, что я виновата в твоем плохом настроении, манипулировал и играл на моих страхах. А больше всего на свете я боялась остаться одна, прямо как моя мама, — закричала я. «А знаешь что?» «Забудь. Ты сделал самое главное, то, что я сама бы не сделала. Ты помог мне понять, что мне не нужен парень, чтобы чувствовать себя счастливой и успешной. «Я не понимаю, детка, как не нужен?» — хмуро спросил он. «Вот так. Все кончено». Майк чертыхнулся и покачал головой. «Послушай, я изменил тебя, но это совсем ничего не значило для меня. Ты не можешь разорвать наши отношения. Мы же идеальная пара. Я расстаюсь с тобой не из-за твоей измены, Майк. Я расстаюсь, потому что не люблю тебя, не чувствую себя счастливой и не хочу такой жизни. Я никогда не воспринимала тебя как что-то несерьезное. Я всегда с ответственностью подходила к этим отношениям, старалась делать все, чтобы мы не ссорились, «Была для тебя идеальной девушкой, но в последние месяцы мне надоело это», — спокойно сказала я. «И хочу, чтобы ты тоже знал правду». «Я изменила тебе с другим». «Я не злорадствовала, просто хотела быть честной, в первую очередь с самой собой». Его плечи угрожающе поднялись, А взгляд стал острым, словно лезвие бритвы. Это напугало меня. Да, я изменила. Но единственное, о чем я сожалею, так это о том, что не рассказала об этом раньше. Майк в два шага оказался рядом Моя голова вдруг дернулась в сторону, лицо стало гореть. Все происходило как в замедленной съемке. Боль пронзила мою челюсть и щеку с левой стороны. В ушах зазвенело, а виски стали пульсировать. Я приложила руку к лицу, затем испуганно взглянула на Майка. Он ударил меня. Он, мать вашу, ударил меня по лицу. Ты не спала со мной, потому что спала с другим, да? — спросил он, хватая меня за волосы и толкая на диван. «Отпусти!» — зарычала я. Мои глаза наполнялись слезами, мне было больно, страшно, а еще я была разочарована. Главным образом в себе. Передо мной стали проноситься все те моменты, когда я боялась услышать реакции Майка на то или иное событие и извинялась за каждую мелочь. Не может быть такого в здоровых отношениях. Я сама дотянула до этого. «Спишь с другим и уходишь после всего, что я прощал тебе». Я оттолкнула его и небрежным жестом стерла слезы. «Прощал?» Кем ты мнишь себя, если считаешь, что я должна как-то зависеть от твоего прощения?» Майк усмехнулся и отошел в сторону. Он выглядел как психопат. Я думала, он хочет уйти, но нет. Он оперся о стену и взглянул на меня свысока. «Как же ты будешь без меня? За квартиру плачу я?» «Не стоит и дальше засорять мою голову ерундой», — огрызнулась я. «Это на меня больше не действует. Я не завишу от тебя. Справлюсь». Подхватив сумку, я поспешила убраться подальше от Даррелла. В большом зеркале в лифте я заметила свое отражение. Слёзы продолжали течь по моим щекам. Я не знала, что теперь делать. Я так привыкла жить с Майком, привыкла к некой стабильности, что сейчас мысль о переменах пугала меня. Но я справлюсь. Остальные вещи заберу позже, когда Майк остынет и мне не будет угрожать опасность. Челюсть с левой стороны покраснела и стала пульсировать тупой болью. Боже... Надеюсь, синяк не появится. Завтра у дьяволов выходной, а послезавтра у них будет тренировка, на которой мне нужно присутствовать. Не представляю, как я появлюсь в скале с побитым лицом. Мои молитвы не сработали. На следующий день я проснулась и обнаружила бледное синеватое пятно чуть выше линии челюсти. На работу пошла, предварительно замазав лицо несколькими слоями тонального крема и распустив волосы, которыми можно было прикрыться. Весь день я просидела за своим столом, стараясь ни с кем не контактировать. Однако мне удалось выкроить пару часов, чтобы поискать в интернете квартиру. К сожалению, многие варианты были мне не по карману, а другие находились либо слишком далеко от города, либо в плачевном состоянии. «Что делаешь?» Резкий голос заставил меня испуганно дернуться. Джей с широкой улыбкой восседал на краю моего стола. «Нервишки, если ты спросишь, шалят ли у меня нервишки, я запущу в тебя вот этой кружкой». Перебила я его, угрожающе приподнимая кружку. «Понял», — ухмыльнулся Джей, — «как продвигаются дела...» «О, боже, что у тебя на лице?» Коллега пригнулся, разглядывая нижнюю часть моего лица. Черт, Я совсем забылась и заправила волосы за уши, отчего и стало видно синяк». «Ничего», — отмахнулась я, — ударилась об дверь. Он нахмурился. «Об дверь?» «Ага». Джей не поверил мне, но, заметив мой категоричный взгляд, расспрашивать дальше не стал. Я чувствовала себя так неловко, мне было стыдно, хотя стыдиться было нечего. «О чем шепчетесь?» У моего стола возникла Донна. Судя по широкой улыбке, настроение у нее было хорошее. Ни о чем, фыркнул Джей. У меня здесь бесплатный лимонад раздают, спросила я, недовольно поглядывая на обоих. Ауч, кажется, кто-то не в настроении, фыркнула Донна. Послушай, на следующей неделе приедет Кирби. Ты же знаешь? Я кивнула. Кирби была моей подругой конечно я узнавала о ее планах первой мы как раз говорили с ней недавно она еще не знает что я рассталась с майком полагаю керби будет рада он ей никогда не нравился нужно было доверять ее чуйке и лола приедет я думаю будет неплохо собраться вместе как в старые добрые времена ну например у меня дома предложила донна «Идея хорошая», — кивнула я, перекладывая бумаги на столе, хотя надобности в этом не было. На глаза мне попался листок со списком хоккеистов и цветными кругами, где зверь был помечен красным. Я не могла больше отрицать, что все мои мысли сегодня были заняты Паулом. Скрытный и замкнутый «он не дает интервью» избавляется от вещей раньше, чем успевает к ним привязаться, потому что боится этого. То же самое случится и со мной. Я могла продолжать заниматься с ним сексом, теперь ведь я свободна, но, зная, что в конце окажусь ненужной игрушкой, я не хотела этого. Я кричала себе «Алло! Ты рассталась с парнем! Переживай об этом!» но об этом я даже не хотела вспоминать. Извините, мне сказали, я могу найти здесь мисс Митчелл. Молодой парень с огромным букетом цветов стоял напротив моего стола. Яркие оттенки красных, оранжевых и розовых магнолий были просто всплеском жизни в этом сером помещении. Джей и Донна явно пылая от любопытства, расступились и уставились на меня. «Вы нашли ее? опомнившись, сказала я. Курьер улыбнулся, передал мне в руки букет и крафтовый выпуклый конверт. «От кого это?» — спросила я, хотя уже догадывалась, кто мог послать мне цветы. «Майк». «Я не знаю». «Мое дело доставить», — ответил парень, прежде чем покинуть студию. Джей предложил поставить букет в вазу, я отдала цветы ему в руки. «Попрошу, чтобы поставил у себя или в туалете. Мне ничего не нужно от Майка». Через несколько секунд Джей вернулся с новым цветочным горшком, у которого, к счастью, было цельное дно. Он наполнил его водой и поставил в него букет. На стул горшок не поместился, поэтому было решено пока оставить его на полу. «Красивый», — задумчиво пробормотала Донна. «От кого это?» «Майк», — выдохнула я, разглядывая магнули. «Мои любимые цветы». дарал очень постарался. Обычно он не запаривался с выбором букета и покупал мне розы. «Что за повод?» — спросил Джей. «Мы расстались». «Как это расстались?» — недоуменно осведомилась Донна. «Господи, что во фразе «мы расстались» ей было непонятно. Как все люди решили, что теперь нам нужно двигаться дальше по отдельности». Все затихли. Донна смотрела на меня с грустью в глазах, так и не решаясь что-то сказать, а Джей о чем то задумался. «Ну, Майк, судя по всему, не хочет двигаться по отдельности», усмехнулся через секунду коллега, пихая меня плечом и роняя взгляд на букет. После ссор Майк всегда извинялся и говорил, что такого больше не повторится. Но все продолжалось дальше в большем объеме, чем раньше. Мне плевать, чего он хочет, я все решила. Крафтовый пакет лежал на моем столе, и я гадала, что же туда мог положить Даррелл. Для помолочного кольца, которое я вчера оставила на кухонном столе, пакет огромен. Надеюсь, когда я его раскрою... Ничего оттуда не выскочит мне в лицо. Ладно, улыбнулась Донна. Работа зовет. Букет красивый, хоть и нежеланный. Я проводила ее взглядом и устало опустилась в кресло. Скажи, что это не Майк, тебя ударил. Послышался тихий голос Джея. А если скажу ты поверишь? Грустно усмехнулась я. Не, я изменила ему. А до этого он изменил мне. Но отношения наши были обречены с самого начала. Тебе грустно? С моих губ сорвался нервный смех. Грустно, но от того, что не ушла раньше. Думала, он любит меня. Я взглянула в глаза коллеги. «А у тебя есть кто-нибудь, Джей?» «Мы часто говорим обо мне и Майке, но никогда не говорим о тебе». Джей достал телефон из кармана джинс, затем передал его мне. На экране была фотография девушки, темные, словно ночь, глаза и русые прямые волосы. «Моя жена, Наоми». Она умерла от лейкоза три года назад. Джей смотрел на фотографию с такой грустной улыбкой, что у меня больно закололо в груди. Было очень бестактно спрашивать его о таком. Прости, я не думала. Я никогда не думаю. Вернее, думаю, но после того, как делаю. Все в порядке. Она была бы рада, что о ней говорят», — улыбнулся Джей. «Наоми была особенной. Мы ходили вместе на биологию, математику. Я был ботаником, который коллекционировал комиксы и мертвых бабочек в деревянных рамках, а она — самой красивой девочкой в школе. Однажды Наоми попросила позаниматься с ней математикой, Я был так шокирован и, конечно же, согласился. Она ушла от квотербека школьной футбольной команды и стала встречаться со мной. Примечание. квотербек – Позиция игрока нападения в американском и канадском футболе. «Это очень романтично», — сказала я, передавая телефон обратно в руки Джея. У нее был взрывной характер. Мы часто ссорились, но у меня никогда даже мысли не возникало ударить ее. Если Майк сделал тебе больно, он не любит тебя. Я надеюсь, ты не совершишь ошибку и не станешь прощать его. Я точно не собираюсь делать этого. С меня довольно. Оставшись в одиночестве, я решила взглянуть на содержимое загадочного пакета. Я аккуратно разрезала его. Сердце затрепетало, когда я увидела две шоколадки «Марс» и маленькую карточку. «Возьми шоколадку в качестве нашего примерения. К тому же тебе нужно попробовать немного сладкого». Может, тогда твои глаза перестанут излучать столько грусти, утконосик. Сахар поднимает эндорфины. По скриптум. Одна для тебя, а другую я задолжал. Надо же. А цветы ведь не от майка. Следующим утром я обнаружила, что моя искорка немного приболела. Эвакуатор оттащил ее в сервисный центр, а я, поймав такси, направилась в скалу на тренировку дьяволов. Во время поездки я с интересом разглядывала городские улицы. Было только начало декабря, а город уже облачался в рождественские украшения. Несмотря на утреннее происшествие с машиной, в скалу я прибыла вовремя. Рабочие готовили арену. На трибунах было пусто. Только я стояла у первого ряда, полностью погруженная в мысли. «Пришла просить об интервью?» — послышался насмешливый голос за моей спиной. Я прикрыла лицо волосами, а затем обернулась, встречаясь взглядом с Пауэлом. «Боже мой! В последнюю нашу встречу я наорала на него», а сегодня эта каменная глыба улыбается, глядя на меня. «Больше не буду. Ты проклят. Не хочу снова принимать проклятие на себя», — усмехнулась я. Он приблизился ко мне. «Это я-то проклят?» «Ага. Вообще-то я хотела поговорить с вашим вратарем. Посмотрим, что можно с этим сделать». Холод от арены пробирал меня насквозь. На мне была лишь черная футболка с длинными рукавами из тонкой ткани. Ты так и не уяснила! Фыркнул зверь и принялся снимать с себя худи. Под ним у него была черная футболка, и я увидела кусочек его головы накачанного живота, когда ткань задралась. А еще дорожку редких темных волосков тянущуюся вниз и скрывающуюся за поясом его спортивных штанов. От одного этого вида все напряжение сконцентрировалось между бётер, а воспоминания о его пальцах, играющих с моим телом, чуть не затопили меня с головой. «Боже, зачем он раздевается? Он хочет взять меня прямо здесь?» В следующую секунду зверь одним резким движением натянул на меня Худи. Мне нужно было только руки в рукава продеть, горловина уже была на мне. Я машинально, словно маленький ребенок, подчинилась ему. Вещь была велика на пять, а то и шесть размеров, и висела на мне балахоном. Но от нее исходил такой потрясающий запах, что я чуть не расплылась прямо рядом с ареной. Его гель для душа, стиранный трикотаж и запах его кожи. Даже страшно из-за того, что со мной делал этот аромат. Впрочем, Дурман прошел быстро, и по голове ударила суровая реальность. «Зачем ты это сделал?» Я попыталась снять его худи, но он не позволил мне, крепко захватив руками мои предплечья. «Перестань. Ты мерзнешь. Не могу смотреть на то, как клацают твои зубы». «Могут увидеть», — лишь пропищала я. «Хотя какая уже разница? Я теперь свободная девушка». «Огляни, здесь только мы с тобой и парочка сотрудников арены, которым нет дела до нас. Обычное чёрное худи. Ничто не указывает на то, кому оно принадлежит. Кроме размера. Внезапно в моей голове пронеслась мысль. Он позаботился о том, чтобы я не замерзла. Первый сердечный приступ. «Спасибо», — тихо сказала я. «И за цветы, и за шоколадки». Зверь кивнул и замер напротив меня, все еще держа мои руки в своих. Его взгляд опустился на мои приоткрытые губы, и он сглотнул. Затем на его лице промелькнула одна эмоция, которую я не смогла понять, и он отпустил меня, чтобы затем аккуратно высвободить мои волосы из плена одежды. «Мне нравятся твои волосы», — сказал он. Второй сердечный приступ. «Мне твои тоже», — зачем-то ляпнула я. Макс улыбнулся, нежно заправил рыжие пряди волос за мои уши и прошелся внимательным взглядом по моему лицу. Нежная улыбка пропала, Стоило его глазам остановиться чуть ниже моей щеки, прямо там, где красовался синяк, который не могло скрыть даже тональное средство. Гадство.